Глава тридцать первая. Машиара. Когда лодка отошла от пристани, Найниф вбросила маску рядом с собой на скамью и откинулась назад, сложив руки, хмурясь и ни о чем не думая, или думая обо всем сразу. Найниф по-прежнему слышала ветер, а он нашептывал, что надвигается яростная буря причем такая, которая сорвет крыши и сравняет с землей амбары и конюшни, и ей почти хотелось, чтобы волны на реке начали вздыматься прямо сейчас. «Если твои предчувствия относятся не к погоде, Найниф, — передразнила она, — значит, тебе нужно, не откладывая, отправиться туда. Госпожа кораблей может обидеться» если мы не пошлем самую сильную из нас. Они знают, что Айс Седай придают этому большое значение. Ба! Вот что заявила Илэйн, за исключением последнего Ба. Илэйн готова терпеливо выслушивать сколько угодно чепухи из уст Мэрилель, лишь бы вновь не иметь дело с Нестой если отношения сразу не заладились трудно их улучшить мэт коутен тому убедительное доказательство а уж если они произведут плохое впечатление на несту дин реас две луны то запросто окажутся у нее на побегушках ужасная женщина проворчала проворчаланайнев ерзая на подушке сиденья авиеда повела себя не лучшее когда найнев предложила ей отправиться к морскому народу. Она просто очаровала этих людей. Найниф передразнила высокий мелодичный голос авиенды, звучало совсем не похоже, но с той самой интонацией. Всему свое время, Найниф Алмира. Может быть, как раз сегодня мне удастся что-нибудь выяснить о Джайхе Микаридине что воилку невозможно напугать, она подумала бы, что авиенда боится, с таким пылом-то та рвалась шпионить за Каридином. Весь день торчать на раскаленной улице в толкучке не слишком приятно, а сегодня еще хуже из-за праздника. Найнив вдумала что авиенда бы с удовольствием прокатилась на лодке по заливу. лодка накренилась «Просто освежающая прогулка на лодке», — напомнила себе Найниф. «Приятный прохладный ветер с залива. Влажный ветер, не сухой». Лодка закачалась. ах кровь и пепел!» — простонала Найниф. Она в испуге зажала ладонью рот и забарабанила пятками по палубе, охваченная праведной обидой. «Если ей придется...» долго припираться с этим морским народом, с ее языка сорвутся такие же непристойности, как у Мэтта. С какой стати она вспомнила о нем? Еще один день не иметь возможности высказать все, что она думает об этом мужчине, и она, наверное, повыдергает себе все волосы. Нет, он не требовал от них чего-то непомерного но она все время этого ждала, а уж его манеры... «Нет», — решительно воскликнула она, — «кли я хочу справиться со своим желудком, не нужно раздражать его». Лодка начала неспешно покачиваться вверх-вниз. Найниф решила думать только о том, как она одета. Вообще-то, ее это не слишком волновало, по сравнению с Илойн, по крайней мере но мысли о шелке и кружевах успокаивали. Все было подобрано с намерением произвести впечатление на госпожу кораблей, попытаться хоть отчасти восстановить утраченные позиции, учитывая, какую пользу это могло принести. На юбке чередовались желтые и зеленые полосы, рукава и корсаж украшала вышивка золотом, а по подолу Краю рукавов и вырезу шла золотая тесьма. Может, чуть более скромный вырез добавил бы внушительности, но у Найниф не оказалось ничего подходящего. Учитывая обычаи морского народа, но она выглядела более чем скромно. Пусть Неста принимает ее такой, какая она есть. Найниф Алмира ни под кого не станет подделываться. Заколки в волосах с желтыми опалами принадлежали ей самой. Это был подарок панарха Тарабона, не какой-нибудь пустячок. А украшенное изумрудами и жемчугами золотое ожерелье, которое тяжело лежало на груди, подарило ей Тайлин. О такой роскоши Найнив даже не мечтала. В благодарность за то, что они привели Мэтта, так сказала Тайлин. В этих словах не было никакого смысла. Но, может, королева считала, что для такого ценного подарка требуется повод? Оба браслета из резной кости с золотом дала ей авиенда, у которой оказалось на редкость мало украшений и которая обычно носила лишь одно серебряное ожерелье. Найнев попросила на время хорошенький браслетик, из драгоценной поделочной кости в виде роз и колючек, которые илка никогда не надевала. Удивительно, но Авиенда тут же прижала его к груди, будто самое ценное из всего, что у нее имелось. А Илэйн непонятно почему принялась ее успокаивать. Найниф не без удивления наблюдала, как эта парочка, уже в который раз принялась рыдать, друг у друга на плече. Между ними явно происходило что-то странное. Если бы Найниф не знала, что обе они слишком благоразумны для такой чепухи, то предположила бы, что тут замешан мужчина. Хотя нет. Авиенда более чем благоразумна. И Лейн, правда, все еще убивалась по ранду, хотя Найниф вряд ли могла поставить ей в вину, что Неожиданно она почувствовала, как плетение сайдар невероятной мощи чуть не хлынули на нее сверху и... Она забарахталась в соленой воде, накрывшей ее с головой. Забила руками, пытаясь выбраться наверх и глотнуть воздуха. Запуталась в юбках, но продолжала молотить и молотить воду. Наконец ей удалось вырваться на поверхность, и она жадно задышала, изумленно глядя на плавающие вокруг подушки, прежде лежавшие на скамье. Спустя мгновение до нее дошло, что нечто, косо наклонившееся над ней, одно из сидений вместе с обломком стены, к которой оно крепилось. Перевернутая вверх тормашками накренившаяся каюта, вот что это было такое. Она оказалась в своеобразной ловушке, не слишком большой, можно дотянуться до стенок, не распрямляя рук, и наполненной воздухом. Но как? С отчетливым стуком, который свидетельствовал, что река в этом месте не слишком глубока, Перевернутая каюта опустилась на дно, потом немного накренилась. Ей показалось, что воздуха стало поменьше. Найниф выбросил из головы все мысли о том, что же произошло. Первым делом надо выбраться из этой ловушки, пока в ней не иссяк воздух. Найниф вроде умело плавать. Дома она частенько плескалась в прудах мокрого леса и вспомнила об этом, ощутив покачивание воды. Наполнив легкие воздухом, она сложилась пополам и нырнула в глубину, туда, где, по ее предположению, находилась дверца каюты, неуклюже путаясь в юбках. Может, стоило сбросить платье, но ей вовсе не улыбалась мысль, оказаться на поверхности реки лишь в сорочке, чулках и драгоценностях. Она еще не в том состоянии, чтобы не думать об этом. Кроме того, выбраться из платья означало расстаться с висящим у пояса кошелем. Она и не вскоре утонет, чем потеряет то, что там находится. В воде было темно, ни проблеска света. Наткнувшись растопыренными пальцами на резное дерево, Найниф ощупью добралась до двери и шарила по ней в поисках края, пока не нашла дверную петлю. Мысленно выругавшись, она осторожно повела ладонь в другую сторону. Вот, дверная защелка. Подняв ее, Найниф попыталась открыть дверь, та поддалась дюйма на два и остановилась. Почувствовав, что задыхается, Найни всплыла, но лишь затем чтобы снова наполнить легкие воздухом. На этот раз она обнаружила дверь быстрее и снова стала толкать ее, ощущая заметное сопротивление. Что-то мешало двери открыться. Найни всунула пальцы в щель. Придонная грязь. И ил. Вот что это такое. Может, если бугор небольшой, она сумеет прорыться сквозь него или... Просунув руку в щель, Найя не вповела ею вверх, пытаясь на ощупь определить, где начинается чистая вода. Все та же грязь. Чувствуя нарастающий ужас, она прошлась пальцами вдоль всей щели, образованной приоткрытой дверью, снизу вверх и обратно. Не в силах поверить своему открытию. Только ил липкий и плотный. На этот раз, всплыв, она ткнулась головой в сиденье и вцепилась в него часто и тяжело дыша, с бешено колотящимся сердцем. Ей показалось, что воздуха стало совсем мало. «Я не умру здесь», — пробормотала она. «Я не умру здесь!» Она, набивая синяки, заколотила кулаком по сиденью, пытаясь распалить в себе гнев, который позволит ей направлять. «Она не умрет здесь! Это невозможно! Не здесь! Не в одиночестве! Если это случится, никто так никогда и не узнает, как она умерла!» Никакой могилы, просто разлагающийся на дне реки труп. Рука плюхнулась в воду. Найниф усиленно задышала, уже совершенно определенно чувствуя, что каждый вдох становится все труднее. Перед глазами заплясали черно-золотые пятна. Но гнева нет, мелькнула в голове смутная мысль. Она попыталась дотянуться до Сайдар без внутренней убежденности, что это удастся. После всего, что выпало на ее долю, умереть здесь. Спасения ждать неоткуда. Илан далеко. Утратив всякую надежду на грани потери сознания, точно оплывающая свеча, которой недолго осталась гореть, Найниф позволила себе то, чего не позволяла никогда прежде в своей жизни. Она сдалась. сайдер хлынула, наполняя ее. Найниф смутно осознавала, что деревянная стенка над головой внезапно подалась вверх и с треском разломилась. Окруженная пузырьками воздуха, Найниф поплыла вверх, наружу, сквозь образовавшуюся дыру. Мысли путались, и она не сразу сообразила, что нужно делать. Потом вспомнила, и ноги слабо забили по воде. Она задвигала руками, пытаясь плыть. «Что-то ухватило Найниф за платье?» и ею овладела паника при мысли о бакулах или рыбе-льве, или свет знает еще какой твари, которая способна утащить ее в черную глубину. Она, казалось, совсем забыла о силе и продолжала отчаянно молотить руками и ногами, чувствуя, как они тяжелеют. К несчастью, она еще и закричала. Точнее, попыталась закричать. Вода тут же хлынула в горло, затопив и крик, и сайдер и последние проблески сознания. Найниф потянули за косу, потом еще раз и потащили куда-то. Сознание не вернулось к ней настолько, чтобы она попыталась вырваться или хотя бы по-настоящему испугалась, что ее сожрет неведомое морское чудовище. Внезапно голова пробила поверхность воды. Руки обхватили Найне сзади Руки, по крайней мере, это не акула. И весьма бесцеремонно стиснули ей ребра. Она закашлялась. Вода хлынула из носа и продолжала кашлять до боли в горле. И, наконец, содрогаясь, вдохнула. Никогда в жизни... Воздух не казался ей таким свежим. Рука приподняла Найни в подбородок и ее снова куда-то потащили. Найни вчувствовала лишь бесконечную усталость. Она могла только плыть на спине и дышать, и смотреть вверх, на небо. Такое голубое, такое прекрасное. Глаза жгло, ей не только потому, что в них попала соленая вода. А потом Найниф начали подталкивать вверх, к борту лодки. Ее грубо пихали взад, поднимая все выше и выше. В конце концов двое долговязых парней с медными кольцами в ушах дотянулись до нее и втащили в лодку. Они поддерживали Найниф пока она не сделала шаг другой, а потом бросились помогать ее спасителю. Тут ноги у нее подкосились, и она упала. Опираясь на дрожащие руки и колени, Найниф беспомощно уставилась на лежавшие рядом с ней меч, сапоги и зеленую куртку, брошенные кем-то на палубу. Она открыла рот и... Река Элдор хлынула из нее. Вся река так ей показалась, и ее обед, и завтрак. Она не удивилась бы, даже увидев несколько рыбин или свои туфли. Найниф вытерла губы тыльной стороной ладони, и только тут до нее дошло, что рядом слышны голоса. «Милорд, с вами все в порядке?» «Милорд слишком долго пробыл под водой!» «Оставь меня!» — произнес глубокий голос. «Найди во что завернуть, леди!» Голос Лана, который она слышала во сне каждую ночь. Широко распахнув глаза, Найниф едва не завопила. Ужас, охвативший ее, когда она подумала, что должна умереть, был ничто по сравнению с тем, что она ощущала сейчас. Просто ничто. Кошмар. Не сейчас, не так. Не тогда, когда она похожа на мокрую крысу и стоит на коленях над своей собственной рвотой. Даже не задумываясь, получится у нее или нет, Найниф обняла Сайдар и направила силу. Платье тут же высохло, как и волосы. Все последствия, случившиеся с ней, маленькой неприятности, смыло устремившаяся к шпигату вода. Поднявшись, Найниф второпливо поправила на груди ожерелье и, насколько возможно, привела в порядок платье и волосы. Однако на платье... На в соленой воде, а потом быстро высушенном, остались полосы, а местами оно выглядело мятым. Это могла исправить лишь опытная рука, вооруженная утюгом. Волосы торчали во все стороны, а паловые заколки в них напоминали пятна на шкуре ощетинившейся рассерженной кошки. Это не имело значения. Она была само спокойствие, свежая, как утренний весенний ветер, владеющая собой, как... Найниф резко повернулась, не желая, чтобы он приблизился к ней сзади и напугал ее, довершив тем самым ее позор. И кинулась к нему. Он стоял около поручней и едва успел шагнуть ей навстречу. Самый красивый мужчина, какого ей когда-либо доводилось видеть. Он был великолепен. Несмотря на то, что рубаха и штаны у него намокли, волосы облепили лицо, а на щеке наливался багровый синяк, словно от ушиба. Она прижала к губам руку, вспомнив, как отбивалась кулаками. — О, нет! Прости меня, лан «Я не хотела». Найниф не помнила, как оказалась рядом с Ланом и, поднявшись на цыпочки, нежно приложила пальцы к синяку. Умело сплела все пять сил, и пятно на загорелой щеке исчезло. «Но, может, он еще как-то пострадал? Новое плетение, чтобы обследовать его при помощи искательства». Множество недавних шрамов заставило ее содрогнуться, и ощущалось еще что-то странное, но в целом он оказался здоров, как бык, только страшно намок, спасая ее. Она высушила его так же, как прежде себя, вода из одежды вылилась прямо ему под ноги, найнев снова и снова прикасалась к нему провела обеими руками по его огрубелым щекам, прекрасным голубым глазам, крупному носу, жестким губам и ушам. Расчесала пальцами и привела в порядок шелковистые черные волосы, поправила удерживающий их плетеный кожаный ремешок. Язык ее тоже работал без остановки. «Ох, Лан!» — бормотала она. «Это и впрямь ты!» Кто-то глупо захихикал. Но, конечно, не она, она и не Фалмира никогда не хихикала. Это не сон. Ох, Свет, ты здесь! Как? Слуга в Таразинском дворце сказал мне, что ты отправилась на реку. А какой-то малый на пристани указал, какую ты взяла лодку. «Если бы Мандорп не потерял подкову, я был бы здесь еще вчера» ну и хорошо главное что ты сейчас здесь ты здесь она не хихикала кто же тогда может она и ай седай еле слышно пробормотал один из лодочников но я бы сказал что она еще и утеночек который явно мечтает прыгнуть прямо в пасть этому волку найнев вспыхнула уперла руки в бока и начала постукивать носком туфли по палубе. В любом другом случае, она бы обошлась с лодочником, как положено, уж не спустила бы ему такого. В любом случае, когда была способна соображать. Лан вытеснил из ее головы все остальное. Она схватила его за руку. «Пойдем в каюту, там нам никто не помешает». С какой стати она должна выслушивать насмешки грибцов? «Мой меч, и я отнесу», — сказала она, подхватив его вещи с палубы потоком воздуха. Кто-то из этих неотесанных мужланов опять захихикал. Еще один поток воздуха распахнул дверь каюты, втолкнул туда Тудолана, его вещи — и захлопнула за собой дверь. Свет. Вряд ли даже Калли коплен там дома так бесстыжа. Очень многие купеческие охранники знали все родинки Калли наперечет, но тут-то совсем не то. Но все же лучше, пожалуй, умерить пыл. Ее пальцы снова потянулись к его лицу, только чтобы еще раз поправить волосы, только для этого. И он мягко обхватил ее запястье своими большими руками. Теперь я связан узами с смерелли, спокойно произнес он, она одолжила меня тебе, пока ты не обзаведешься собственным стражем. Выдернув правую руку, Найниф влепила ему пощечину, со всей силой, на которую была способна. Его голова даже не дернулась. Тогда она вырвала другую руку и ударила снова. — Как ты мог? Чтобы до него в полной мере дошел смысл ее вопроса, Найниф стукнула его еще раз. «Ты же знал, что я тебя жду!» Еще один удар был просто необходим, чтобы напомнить ему о том, о чем он, по-видимому, забыл. «Как ты мог сделать такое? Как позволил ей?» Новый удар. «Чтоб ты сгорел, Лан мандрагоран Чтоб ты сгорел! Чтоб тебя поглотила бездна Рока! Чтоб ты сгорел!» А он, вот проклятый мужчина, не произнес ни слова. И что он мог сказать в свое оправдание? Он просто стоял, пока она осыпала его ударами, даже не шелохнувшись, глядя своим особым немигающим взглядом, будто не у него пололи щеки от ее оплеух. Однако, если удар казалось не производили на него впечатления. Ее собственные ладони неистово запылали. Найни вжала пальцы в кулак и изо всех сил ударила Лана в живот. Он заворчал, еле слышно. «Мы обсудим все это спокойно и разумно», — сказала она, попятившись от него, — «как взрослые люди». Лан лишь кивнул, сел и принялся натягивать сапоги. Откинув прядь волос с лица левой рукой, она спрятала правую за спину, чтобы он не видел, как она сгибает и разгибает затекшие пальцы. Как он смел быть таким твердым, что она руку отбила! Он не имел права быть таким, раз ей вздумалось ударить его! Не похоже, что ей удалось сломать ему ребро. И надеяться на это не стоит. Ты должна быть благодарна ей, Найниф. Как он мог говорить так спокойно? Сунув ногу в сапог, Лан решительно притопнул ею и, не глядя на Найниф, нагнулся за вторым. «Тебе пришлось бы несладко Окажись, я связан с тобой. Потоком воздуха она обхватила прядь его волос и, причиняя боль, потянула голову вверх. Если ты осмелишься, если ты еще когда-нибудь осмелишься разглагольствовать об этом, болтая всякий вздор вроде того, что ты не хочешь, чтобы я носила по тебе вдовий траур, Лан мандрагоран я... «Я...» Ничего достаточно впечатляющего Найниф не приходило в голову. Избить его — этого ей было уже мало. Мирелле, Мирелле и ее стражи, чтоб он сгорел. Даже содрать с него кожу полосками — и то недостаточно. Он не мог даже двинуть вытянутой шеей. Так крепко она удерживала его потоком воздуха. Мог только сидеть, положив руки на колени, и смотреть на нее своим странным взглядом. И говорить. «Я не хотел рассказывать тебе, но ты имеешь право знать». Даже решившись, он колебался, что было понятно по тону. Прежний ланд. Никогда не колебался. Когда морейн умерла, когда узы стража с его айси-дай обрываются, возникают изменения. Найни вслушала его, плотно обхватив себя руками, чтобы унять дрожь. У нее заболела челюсть, так сильно она стиснула зубы. Она отпустила удерживающий ла на поток, точно разжала руки. Отпустила Сайдар, но он лишь распрямил спину и продолжал рассказывать обо всех этих ужасах, ни разу не вздрогнув и по-прежнему не сводя с нее взгляда. взгляды человека, который знает, что он мертв, и ему это безразлично. Человека который чуть ли не желает, чтобы долгий спасительный сон смерти наконец пришел к нему. У нее самой глаза жгло точно огнем, но она не плакала. Теперь ты видишь, что она взвалила на свои плечи страдания, которые продлятся год или даже больше» пока я по-прежнему буду мертв. Ты избавлена от этого. Это мой последний дар тебе, Машиара. Закончил он с улыбкой, которая затронула только губы, с улыбкой, в которой чувствовалось смирение. Машиара. Его утраченная любовь. «Ты будешь моим стражем, пока я не найду другого?» Найнив сама испугалась, как ровно прозвучал ее голос. Сейчас она не могла позволить себе искать утешение даже в слезах. Сейчас больше, чем когда-либо, ей нужна вся сила духа. «Да», — настороженно ответил Лан, натягивая второй сапог. В нем всегда было что-то от полуприрученного волка. А сейчас из-за этого странного взгляда он и вовсе не казался ручным. «Хорошо». Машинально расправляя юбки, Найни с трудом удержалась, чтобы не пересечь каюту и не оказаться рядом с ним. Нельзя допустить, чтобы он заметил ее страх. Так вот, я нашла его. Это ты. Я всегда мечтала об этом. Но ждала, пока речь шла о Морейн. Мирелле другое дело. Она должна передать мне твои узы. Мирелле уступит. Даже если ей, найнев придется оттащить эту женщину в Тарвалон обратно за волосы. Колюшно то пошло. «Ее стоило оттаскать за волосы в любом случае, не говори ничего», — резко добавила Найнев, когда Лан открыл был рот. Его пальцы затеребили висящий на поясе кошель, где лежало тяжелое золотое кольцо-печатка, завернутое в шелковый носовой платок. Она с трудом заставила свой голос звучать сдержаннее. Лан болен, а грубость и резкость не лечат. Хотя это не стоило ей такого уж большого труда. Утешить его, Найнев хотелось даже сильнее, чем отругать. Однако стоило подумать о нем и об этой женщине, и ее охватывало страстное желание вырвать с корнем собственные волосы. Изо всех сил, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно спокойнее найнев продолжила в двуречьи если мужчина дарит девушке кольцо они считаются помолвленными это была ложь и найнев почти боялась что он услышав ее в гневе вскочит но он лишь удивленно и по прежнему настороженно смотрел на нее кроме того Она читала, что так иногда и вправду бывало. «Мы с тобой помолвлены достаточно долго. Теперь мы должны пожениться. Сегодня же». Прежде я молился об этом, мягко сказал Лан и покачал головой. «Ты знаешь, почему это невозможно, Найниф?» И даже будь это возможно, Мирелли...» Вопреки всем данным себе обещаниям быть сдержаннее и мягче, Найниф обняла Сайдар и с помощью воздуха заткнула Лану рот, прежде чем он успел признаться в том, о чем она не хотела слышать. Пока он не признался, она могла внушать себе, что ничего и не было. «Только бы добраться до Мирелли...» Она изо всех сил стиснула косу, а паловые заколки впились в ладонь. Она отдернула руку, точно ее обожгло, и снова принялась пальцами расчесывать волосы Лана. Он возмущенно смотрел на нее с раскрытым ртом. «Небольшой урок тебе, чтобы понял разницу между женой и остальными женщинами». Почти игриво промолвила Найнев. «А что, тоже способ борьбы?» «Я буду крайне признательна, если ты прекратишь упоминать имя Мирелле в моем присутствии. Ты понял?» Лан кивнул, и она отпустила поток. Но он, подвигав челюстью, сказал. «Называй, не называй...» Дело не в этом, Найниф. Ты же знаешь, благодаря узам ей известны мои чувства. Если мы станем мужем и женой... Ей показалось, что лицо у нее сейчас вспыхнет. Она совсем забыла об этом. Проклятая Мирелли. А что, она даже может почувствовать, что это именно я? Проговорила, наконец, она, и щеки у нее теперь уже просто пылали. Особенно, когда он откинулся назад, привалился спиной к стене каюты и рассмеялся. — Ради света, найнев ты же просто хищница. — Свет, я не смеялся с тех пор. Веселость оставила его, холод, туманивший глаза, вернулся. «Как бы я хотел, чтобы это было возможно, Найниф!» «Но это возможно, и это будет!» — отрезала она. «Мужчины всегда побеждают, если позволить им распустить язык!» Найниф плюхнулась к нему на колени. Они еще не женаты, но его колени все же мягче, чем скамейки без подушек. Она поерзала, устраиваясь удобнее. Ладно, по крайней мере, его колени не жестче скамейки. Смирись с тем, что случилось, Лан Мандрагорон, но мое сердце принадлежит тебе, и ты признался, что твое — мне. Ты принадлежишь мне, и я не позволю тебе уйти. Ты будешь моим стражем и моим мужем долго-долго я не дам тебе умереть это ты понимаешь упрямство мне не занимать ты же знаешь что ты не замечал сказал лан сощурившись голос звучал ужасно сухо ну так теперь заметишь решительно заявила наинев изогнувшись она внимательно посмотрела ему за спину сквозь узорчатый Резной ставень, а потом вперед, сквозь резьбу передней стенки. За причалом тянулась длинная каменная пристань, а за ней мерцающий белизной под лучами полуденного солнца город. «Куда мы направляемся?» — пробормотала она. «Я велел причалить к берегу, как только ты окажешься на борту», — сказал лан «Мне казалось, что после случившегося лучше как можно быстрее убраться подальше от реки». «Ты...» — Найне встиснула зубы, заставив себя замолчать. Он не знал, куда она направлялась и зачем. Он поступил так, как, по его мнению, было для нее лучше. И он спас ей жизнь». «Я не могу вернуться в город, Лан!» Прочистив горло, она заговорила другим тоном, достаточно мягким, но не чересчур, чтобы не раскиснуть снова. «Мне нужно попасть на корабль морского народа, набегущий по ветру. Так значительно лучше, без лишнего напряжения, но достаточно энергично». Найниф. Я уже почти догнал твою лодку. Я видел, что произошло. Ты была всего на пятьдесят шагов впереди, а потом оказалась в пятидесяти шагах позади, в воде. Похоже, это был погибельный огонь. Ей тут же все стало ясно. магидин Еле слышно, выдохнула она. Ох, вообще-то это мог быть кто угодно из затрёкшихся или кто-нибудь из чёрной Айя. Но Найниф не сомневалась, что права. Да, она одолела Магеддин. И не один раз, а дважды. Она сделает это и в третий раз, если понадобится. Видимо, хватившие её чувства отразились на лице. «Не бойся», — сказал лан коснувшись ее щеки. Тебе не надо ничего бояться, пока я с тобой. Если тебе придется встретиться лицом к лицу с Магеддин, я сумею разозлить тебя настолько, чтобы ты смогла направлять. Кажется, у меня по этой части просто талант. Тебе больше никогда не удастся разозлить меня, начала она она остановилась, глядя на него широко распахнутыми глазами. «Я не сержусь», — медленно закончила она. «Сейчас нет, но если понадобится...» «Я не сержусь!» Найнив засмеялась, восторженно заболтала ногами и замолотила кулаками по его груди. Сайдар наполнила ее а вместе с ним радость жизнь и благоговейный трепет легким потоком воздуха она нежно погладила лана по щеке я не сержусь лан прошептала она блок исчез он усмехнулся разделяя ее восторг но эта усмешка не прибавила теплоты его взгляду. «Я позабочусь о тебе, Лан Мандрагорон», пообещала себя Найниф. «Я не позволю тебе умереть». Прижавшись к его груди, найнев подумала было поцеловать его и даже... «Нет, я не Кали Коплин», решительно сказала она сама себе. Внезапно ее пронзила ужасная мысль, особенно ужасная потому, что возникла она только сейчас. «Лодочники — Лодочники? — негромко спросила Найниф. — Мои телохранители. Он без единого слова покачал головой, и она вздохнула. — телохранители свет это ей следовало защищать их, а не наоборот еще четыре смерти точно гири повисли на ногах у магедин сущий пустяк по сравнению с тысячами уже отягощавшими ее совесть, но гибель этих четверых имела отношение лично к ней, найнев на поскольку она в какой-то степени стала ее причиной. Ладно, сейчас не до Магедин. Поднявшись на ноги, она оглядела платье, пытаясь сообразить, нельзя ли привести его в порядок. «Лан, ты велишь лодочникам повернуть? И добавь, чтобы гребли изо всех сил. Судя по всему, ей не вернуться во дворец раньше полуночи» и спроси, нет ли у них гребешка. Не может же она встретиться с Нестой в таком виде. Лан взял куртку, меч и поклонился. Как прикажешь, а исседай. Поджав губы, Найни всмотрела, как за ним закрывается дверь. Смеется он над ней, что ли? Она готова поспорить, что на бегущем по ветру Кто-нибудь сможет поженить их. Илану Мандрагорону придется выполнить все обещания, которые он при этом даст. Посмотрим, кто посмеется последним. Лодка слегка накренилась, разворачиваясь, и опять закачалась на волнах. Желудок Найниф тут же напомнил о себе. «Ох, свет! Простонала она, опускаясь на скамью. Почему это не пропало вместе с тем блоком, который мешал ей направлять? Наинеф обратилась к Сайдар, но лишь острее ощутила прикосновение воздуха к коже. Отпустив Сайдар, она тоже не почувствовала облегчения. Нельзя расклеиваться. Надо сделать так, чтобы Лан Принадлежал ей раз и навсегда. Это будет замечательный день. Только бы пропало это ужасное ощущение надвигающейся грозы. Солнце в пылающем небе уже опустилось на крыши домов, когда Иллаин легонько постучала в дверь костяшками пальцев. На улице позади нее плясали и скакали гуляки, Слышались смех, песни, в воздухе витали всевозможные ароматы. Уиллайн мелькнула праздная мысль, что ей не удастся получить удовольствие от праздника. Забавно было бы нарядиться, как Бергитте, или даже так, как леди Реселли, одна из приближенных Тайлин. Она видела ее сегодня утром. Наряд весьма недурен. «Главное — не забыть маску!» Илэйн постучала снова, сильнее. Седая служанка с квадратной челюстью открыла дверь, и ярость вспыхнула на ее лице, когда Илэйн напустила свою зеленую маску. «Ты! Что тебе здесь?» Ярость сменилась мертвенной бледностью, когда Мерилиль тоже опустила маску, и Аделис, и все остальные. С каждым вновь открываемым безвозрастным лицом женщина вздрагивала, даже когда маску опустила Сарейта. Наверное, к этому моменту она уже догадалась, что увидит. Вскрикнув, Служанка попыталась захлопнуть дверь, но Бергитта опередила Илэйн, толкнула дверь плечом и снова распахнула ее. Служанка, пошатываясь, отступила на несколько шагов, потом постаралась взять себя в руки, но, чтобы она не задумала закричать или убежать, Бергитта помешала ей, схватив за руку чуть пониже плеча. «Потише», — решительно сказала Бергитта. «Нам не нужны ни суматоха, ни крики. Понятно?» Все выглядело так, будто она просто держала женщину за руку, даже поддерживала ее. Но служанка замерла, не издав ни звука. Глядя большими глазами на маску Бергитты с хохолком из перьев, она лишь медленно покачала головой. «Как тебя зовут?» — спросила Илайн когда все столпились в прихожей позади нее. Дверь закрыли, шум снаружи стал едва слышен. Взгляд служанки перебегал с одного лица на другое, будто она была не в силах долго смотреть на какое-то из них. к к, -к «Отведи нас крианы, кедора». Кедора кивнула. Вид у нее был такой точно, она вот-вот заплачет. Двигаясь как истукан, она повела их вверх по лестнице. Бергитта по-прежнему держала ее за руку. Уиллайн мелькнула мысль отпустить служанку, но меньше всего ей хотелось, чтобы в доме подняли тревогу и все разбежались кто куда. И именно чтобы этого не произошло, Иллайн не стала направлять, предоставив Бергитте возможность использовать физическую силу. Никакого вреда Кедоре не будет, все ограничится испугом. И не только ей этим вечером пришлось или еще только предстоит пережить подобное чувство. «Вот здесь», — сказала Кедора, кивнув на красную дверь. «Дверь в ту самую комнату, где совсем недавно Сылейн и Найниф так нелюбезно обошлись. Илойн распахнула ее и вошла. Рианне сидела перед очагом, украшенным резными изображениями тринадцати грехов, и вместе с ней еще двенадцать женщин, которых Илойн прежде не видела. Они занимали все кресла, стоящие вдоль бледно-зеленых стен, истекая потом за плотно закрытыми окнами, и задернутыми занавесками. Большинство было в платьях типичных для жительницы Абудар, хотя только у одной оказалась оливково-смуглая кожа. У многих время оставило свои следы на лице и в волосах, и все до единой могли направлять, в той или иной степени. У семерых были красные пояса. Илэйн вздохнула. Майниф оказалась права и, несомненно, будет напоминать об этом, пока Илэйн не взвоет. Рианна вскочила с тем же яростным возмущением, которое вначале возникло на физиономии Кедоры, и даже ее первые слова были почти теми же самыми. «Ты! Как ты посмела показаться на глаза!» при возмущении слова тут же иссякли, по той же самой причине, что и у Кедоры, когда вслед за Илойн вошли Мерилиль и остальные. Светловолосая женщина с красным поясом и глубоким вырезом на платье слабо пискнула, глаза у нее закатились, и она, точно мягкая тряпичная кукла, соскользнула с красного кресла на пол. Никто не сдвинулся с места, чтобы помочь ей. Никто даже не взглянул на Бергитте, когда та прошла вместе с Кидорой в угол комнаты. Никто, казалось, даже не дышал. У Илэйн возникло огромное желание припугнуть их, крикнув «Бу!» или даже свистнуть, просто чтобы посмотреть, что произойдет. Рианна побледнела, и покачнулась, но тут же попыталась взять себя в руки правда почти безуспешно ей понадобилось ровно мгновение, чтобы обижать взглядом спокойные лица пяти а иедай выстроившихся в ряд перед дверью и понять кто из них главное она неровной походкой приблизилась по выложенному плитками полу к мерилиль опустилась на колени и склонила голову. «Простите нас. Ай, В голосе Арианы слышалось обожание. Он дрожал, как и она сама. Она почти лепетала. «Мы всего лишь близкие подруги. Мы не делаем ничего, абсолютно ничего такого, что может бросить тень на Ай, седай. Клянусь, что бы вам ни наговорила эта девчонка». Мы хотели рассказать вам о ней, но побоялись. Мы лишь иногда встречаемся, чтобы поболтать. У нее есть подруга, Айси Дай, вы ее поймали? Я могу описать ее вам, Айси Дай. Все, что пожелаете, мы все сделаем. Клянусь, мы...» Мэрилель громко откашлялась. «Тебя зовут Рианы Корли, не так ли?» Риана вздрогнула и прошептала «Да, это так» все еще глядя на ноги серой сестры. «Боюсь, тебе надо обращаться к Илэйн Седай, Риане». Риане вскинула голову. Она посмотрела на Мерилиль, потом очень медленно перевела взгляд на Илэйн. Облизнула губы, сделала глубокий долгий вдох. Повернулась всем телом, продолжая оставаться на коленях и, оказавшись лицом к лицу с Илэйн, снова наклонила голову. «Умоляю простить меня. Айси дай!» — с трудом произнесла Арианне. «Я не знала, я не могла». «Еще один долгий безнадежный вздох». «Какое бы наказание вы нам не назначили, мы все примем со смирением». «Но, пожалуйста, молю вас, поверьте, что...» «Ох, встань!» мне терпеливо перебила ее Илэйн. Она хотела, чтобы эта женщина, как Меррилили все остальные, признала в ней полноправную Айси Дай. Но унижение вызывало у нее отвращение. «Я серьезно говорю, поднимись!» Она подождала, пока Риана не подчинится. Обошла ее и уселась в ее кресло. Не для того, чтобы внушить раболепный страх, а просто, чтобы не осталось никаких сомнений, кто тут главный. «Ты по-прежнему будешь утверждать, что ничего не знаешь о чаше ветров, Рианне?» Рианна развела руками. «Оседай», — простодушно сказала она, — Никто из нас никогда не пользовался тарангреалами, а уж тем более ангреалами или саангреалами простодушие и настороженность точно такое выражение бывает на морде лесы, нечаянно забежавшей в город уверяю вас мы не претендуем ни на что имеющее хоть какое то отношение к каеедай как видите мы лишь подруги связанные общими воспоминаниями. О том, что когда-то нам позволили посетить Белую башню. Только и всего. Просто подруги, — сухо сказала Илэйн, сложив пальцы домиком. И горение, конечно, и Бервин, и Деррис, и Алис. Да, с явной неохотой согласилась Рианна. И они. Илэйн очень медленно покачала головой. Рианы, Белая башня знает о родне, всегда знала. Смуглянка, похожая на тайранку в шелковой бело-голубой жилетке с эмблемой гильдии ювелиров, придушенно вскрикнула и прижала пухлые ладони к рту. Тощая седовласая солдейка с красным поясом, вздохнув, сползла со своего кресла и упала рядом со светловолосой женщиной, попрежнему бездыханно лежащей на полу. Еще у двоих был такой вид, будто и они недалеки от этого. Риана посмотрела на выстроившихся перед дверью Айси Дай, чтобы удостовериться, что Илайн сказала правду, и, по-видимому, прочла на их лицах подтверждение. Лицо Мэрилель было холоднее осеннего неба. Губы Сорейты скривились, а она не сумела сдержаться. Вандана и Криана стояли с плотно сжатыми губами, и даже Аделис внесла свою лепту, поворачивая голову и внимательно разглядывая сидящих вдоль стен женщин с таким выражением, будто это насекомые, которых она впервые видит. Конечно, то, что видела Рианне, И то, что на самом деле происходило в их душах, вовсе не одно и то же. Все они, в конце концов, согласились с решением Илэйн. Но никакой поток этих «да, Илэйн» не мог внезапно привести их в восторг от необходимости действовать именно таким образом. Они были бы здесь уже два часа назад, не задержи их множество всяческих, Но, Илэйн, увы, иногда руководить означает подгонять палкой, точно пастух стада. Риана не вздрогнула, но на ее лице явственно проступил страх, и она, словно защищаясь, подняла руки. — Вы хотите уничтожить родню? Почему только теперь, спустя столько лет? что мы именно сейчас сделали такого, что с нами должно быть покончено. «Никто не собирается вас уничтожать», — ответила Илэйн. «Корианы, поскольку никому не приходит в голову помочь этим двоим, может, ты это сделаешь?» Все сидящие вздрогнули и зарделись от смущения. И прежде чем Кориана сдвинулась с места... Надлежащими в обмороке склонились подруги, подняли их и поднесли ароматические соли к носу. «Престол Амерлин желает привлечь к башне всех женщин, способных направлять», — продолжала Илэйн. «Это предложение относится и к любой женщине из родни, которая захочет его принять». Даже оплетя каждую потоком воздуха, она не смогла бы заморозить их более основательно. Если бы она крепко сжала их этим потоком, и то вряд ли глаза у них выкатились бы сильнее. Одна из женщин, лежавших в обмороке, неожиданно тяжело задышала и закашлялась, оттолкнув крошечный пузырек с ароматической солью. Это маленькое происшествие разрушило всеобщее оцепенение, и тут же раздались взволнованные голоса. — Мы что, сможем стать айс-седай? — возбужденно спросила Тайронка в жилете ювелиров. Круглолицая женщина с красным поясом буквально взорвалась возгласом. — Нам позволят учиться? Нас снова станут учить? Со всех сторон хлынул поток голосов, в которых смешались боль и страстное желание. — Мы на самом деле сможем, нам позволят. Рианна тут же ярусно накинулась на них. — Ивара, Сумека, все вы, прекратите! Не забывайтесь! Вы разговариваете с Айсседай, вы разговариваете с Айсседай. Она прикрыла лицо дрожащей рукой. Все в смущении замолчали, опустили глаза и покраснели еще сильнее. Несмотря на седые или почти седые волосы, все они со своими вытянувшимися физиономиями напомнили Илэйн послушниц, дерущихся подушками после того, как отзвонил последний вечерний колокол и внезапно застигнутых на месте преступления наставницей послушниц. Рианны сквозь пальцы нерешительно взглянула на Илэйн. «Нам в самом деле позволят вернуться в башню?» Пробормотала она, продолжая прикрываться ладонью. Илэйн кивнула. «Те, кто способен учиться, чтобы стать айсседай, получат такую возможность. Но это относится не только к вам. К любой женщине, которая может направлять силу. Невыплаканные слезы засияли в глазах Рианы. Иллоин не была уверена, но ей послышалось, что женщина прошептала что-то вроде «Я смогу стать зеленой». Как трудно было тут же не вскочить и не обнять ее. Никто из Айси Дай по-прежнему не проявлял никаких эмоций, а Мерилель выглядела суровее всех. «Можно мне задать вопрос, Элэйн?» — сказала она. «Рианэ, сколько из вас захотят присоединиться к нам?» Без сомнения, это пауза Включала в себя что-то вроде «Сколько дечков и женщин, которые прежде не прошли испытания». Если Риана и заподозрила в словах Мэрилель скрытый смысл, она не придала этому значения. «Я даже мысли не допускаю, что кто-то откажется от такого предложения», — произнесла она, почти задыхаясь. «Потребуется время, чтобы известить всех». Мы стараемся не собираться все в одном месте, поэтому она засмеялась почти на грани истерики или слез. Поэтому Айси не замечают нас. Сейчас в наших списках числятся 1783 имени. Большинство Айси Владели искусством скрывать потрясения за показным спокойствием. И лишь Сарейта широко распахнула глаза. Ее губы беззвучно зашевелились, но Илайн знал ее достаточно хорошо, чтобы прочесть по ним сказанное «Две тысячи дичков, помоги нам свет». Илэйн с преувеличенной тщательностью расправила юбки, изо всех сил стараясь сохранить спокойное выражение лица. «Помощь света и впрямь не помешает». Рианна неправильно поняла затянувшееся молчание. «Вы рассчитывали на большее? Каждый год происходят несчастные случаи» или кто-то умирает своей смертью, как и прочие люди, и нас становится все меньше. Боюсь, родня ненамного увеличилась за последнюю тысячу лет. Возможно, привлекая женщин, покидающих Белую башню, мы действовали излишне осторожно, но мы всегда опасались, что кто-то из них проговорится, и тогда, тогда... «Мы вовсе не разочарованы тем, что вас не так уж много», — заверила ее Илэйн, сделав успокаивающий жест. «Разочарованы? Да она готова была нервно захихикать. Женщин, входящих в родню, оказалось почти вдвое больше, чем самих Айси Дай». Эгвейн никогда не просила разыскивать женщин, способных направлять. «А уж если родня отказывала некоторым дичкам?» «Но ну, надо держаться ближе к делу. Привлечение родни в башню — не главная задача». «Рианэ», — мягко сказала Илэйн. «Может быть, теперь ты постараешься вспомнить что-нибудь о чаше ветров?» Рианэ залилась краской, «Точно небо на рассвете!» «Мы никогда даже не дотрагивались до них, Илэйн Седай!» «Понятия не имею, кто и зачем их вообще собрал. Никогда не слышала об этой чаше ветров, но у нас есть подходящая под ваше описание кладовая». Этажом ниже какая-то женщина коротко направила силу послышался крик ужаса. Илэйн, как и остальные, мгновенно оказалась на ногах. Бергитта выхватила из складок своего платья кинжал. «Это, наверное, Деррис», — сказала Рианне. «Здесь только ее нет». Рианна шагнула к двери, но Илэйн опередила ее и схватила за руку. «Ты еще не зеленая сестра», — пробормотала она и была вознаграждена за эти слова ямочками на щеках и прекрасной улыбкой. Удивленной, благодарный и свет знает, какой еще. Мы сами справимся с этим, Рианне. Мерилили остальные были уже наготове, но Бергита оказалась у двери раньше всех и с усмешкой положила руку на щеколду. Илэйн проглотила ком в горле, но не сказала ни слова. Таково право стражей, поэтому их и называют гайдинами. Первыми входят, последними уходят. Но все же она призвала сайдар готовая сокрушить все, что угрожает ее стражу. Дверь распахнулась, прежде чем Бергитте успела ее открыть. Ленивой походкой вошел Мэтт, толкая перед собой стройную служанку, которая запомнила Силейн по прошлому посещению. «Я подумал, что вы, наверное, здесь, когда увидел такую уйму стражей, выпивающих в той таверне, от которой меня уже просто тошнит». мэт нахально усмехнулся, не обращая внимания на сердитый взгляд Деррис. Я только что вернулся из Рахада, куда отправился вслед за вышедшей отсюда женщиной. Точнее, она была на верхнем этаже дома, в котором никто не живет. Я забрался туда после того, как она ушла, но там такая пылища, что я сразу понял, в какую комнату она заходила. На двери висит огромный ржавый замок, но ставлю тысячу крон против пенка взад что ваша чаша именно там. Деррис явно собралась слегнуть его, но мэт отпихнул ее и вытащил из-за пояса маленький нож. Может, хоть кто-то из вас объяснит этой дикой кошке, на чьей я стороне? За последние дни мне смертельно надоели женщины с ножами. — Нам уже все известно, мэт сказала Илэйн. Ну, по правде говоря, не совсем все. Мэтт был просто ошеломлен. И так выглядит человек, который понял, что трудился зря. Благодаря своим узам Иллейна ощутила внезапный всплеск чувств, исходящих от Бергитте. Лицо ее стража почти не изменило выражение, но в глубине сознания Иллейн, Вспыхнули неожиданные эмоции, больше всего похожие на неодобрение. На Виенде, наверное, не понадобилось бы столько времени, чтобы сообразить, что к чему. Открыть рот сейчас было одним из самых трудных поступков, которые Илэйн когда-либо совершала в своей жизни. «И все же я очень благодарна тебе, мэт. Промолвила она. «Это целиком твоя заслуга. Мы нашли то, что искали». Мэт открыл рот. Его явное изумление поразило Илэйн даже сильнее, чем прежнее разочарование. Он быстро захлопнул рот, но тут же открыл его снова и заявил. «Тогда давай найдем лодку и заберем эту проклятую чашу. Если повезет, мы покинем Эбудар уже ночью». Это нелепо, лепомет. Не изображай дело так, будто я унижаю тебя. Мы не станем ползать по рахаду в темноте и не покинем об удар, пока не пустим вход в чашу. Он, конечно, принялся спорить, но тут Дерри, солучев момент, снова попыталась слегнуть его. Мэт увернулся, спрятался за Бергите и завопил чтобы кто нибудь наконец помог ему а дери кинулась за ним это ваш страж илан седай с сомнением в голосе спросила реане о свет нет бергит мой страж у реаны отвалилась челюсть язык илаэйнжеёг вопрос который она не решалась бы задать ни одной сестре ре «Если можно, скажи мне, сколько тебе лет?» Женщина заколебалась, глядя на Мэтта, но он все еще увертывался от Деррис, прячась за ухмыляющиеся Бергитте. «В следующий день рождения», — ответила Рианна таким тоном, будто речь шла о самой заурядной вещи на свете, — «мне исполнится четыреста двенадцать лет». Услышав это, Мэрилель упала в обморок.